Глава третья. Как подружиться с телом в медитации. Тело — отнюдь не безответная вещь, от которой мы отчаянно стремимся освободиться. Правильно воспринимать его как ракетный корабль, как серию атомов, распадающихся словно листья клевера. как пучок нервных связей, ведущий к иным мирам и переживаниям. Клариса Пинкола Эстес Обычно ответы, которых мы ищем, совсем рядом, в вещах, которые мы перестали замечать, это верно также и в отношении тела, и его роли в медитации. Тело это, возможно, важнейший элемент нашего существования. Вообще говоря, оно составляет основу нашей жизни. Однако склонность ощущать себя бестелесным существом не просто распространенное явление. Ее поощряют, за нее даже сражаются. Например, человеческая способность игнорировать потребности тела во сне, в отдыхе и игре становится почвой для подвига. Способность выдерживать четырехкратную нагрузку фактически считается добродетелью. Мы почти перестали испытывать сострадание или уважение к своему телу. Воспринимая как данность все его способности и те испытания, которым мы его подвергаем, когда утрачивается связь с телом, мы воспринимаем его как простой объект, как машину, а не как живой организм. Подобная утрата связи напрямую связана с беспокойством ума. Подлинное Осознанное присутствие всегда имеет в себе оттенок сострадания и теплоты, а сострадание и утрата связи явления взаимоисключающие. Осознанное присутствие производит изменения, которые прекращают подобные объективации, и вскоре мы будем развернуто обсуждать. Этот вопрос. Объективация — то, что позволяет человеку преодолевать телесные ограничения, чтобы справляться с требованиями на работе, в семье и во все более обширных социальных кругах. Усталость? Нужно больше кофе. Не успеваешь закончить работу, пожертвуй сном. Неудачный день? Выпей. или съешь какую-нибудь таблетку. Не нравится, как выглядит твое тело? Накажи его спортом, диетами, чистками и биодобавками. Вспомните, когда вы последний раз прибегали к этим средствам. В какой-то момент вы чувствовали, что тело тихо обращалось вам. Оно незаметно посылало вам сигнал «Хватит!» Или «Я устала!» Однако, вероятно, вы проигнорировали его голос. Некоторые люди настолько привыкли игнорировать подобные сигналы, что не знают, как снова начать их чувствовать. Осмелюсь утверждать, что подобные сигналы гораздо важнее, чем мы думаем. Я не выступаю против и часто выступаю за приемы лекарств, карьерных достижений, ночного бодрствования и интенсивных тренировок, однако обычно причины такого поведения отнюдь не только культурные привычки. Довольно часто люди действуют так в силу стойких убеждений, связанных с самооценкой. и из-за страха, что они могут оказаться недостаточно хорошими. Возможность, что я никчемный и недостойный любви человек, может формировать подсознательное чувство опасности, которое способствует самокритике, бесконечным сравнением себя с другими, перфекционизму, наркотической зависимости, переутомлению на работе и бесчисленным формам сверхкомпенсации, тревоги, паранойи и депрессии. Такие убеждения и страхи, как и стремление к компенсации, которые они порождают, сознаем мы их или нет, выражаются в ощущении телесной скованности. Такие убеждения и способы поведения проявляются через напряжение в мышцах плеч, боли в пояснице, тяжести в конечностях, через наши хронические заболевания. Все это запирает нас у себя в голове, в обезьяненном уме. Такой жизненный модус является настолько распространенным, что мы даже не сознаем насилия, которое совершаем над собой, а затем удивляемся, почему порой ощущаем такую безысходность. Реакция расслабления. Есть и хорошая новость. Сама природа человеческого тела и психики обеспечивает исцеление, рост, ясность и покой. Когда отсутствуют явные угрозы и, напротив, присутствуют условия безопасности, теплоты, принятия и связи между прочим, любой достойный родитель пытается создать такие условия для своего ребенка. упомянутый инстинкт выживания переводит нас в модус обновления и восстановления, известный как реакция расслабления. В сущности, это исходное, естественное состояние ума и тела. Это состояние, в котором наше существо предпочитает находиться, и оно естественно возвращается в него. при наличии достаточных условий, которые ему способствуют, стресс, сердечная боль и тревога, поверхностные слои опыта, которые омрачают наше естественное состояние и одновременно привязывают нас возвратиться в него. Однако замечали ли вы когда-нибудь? Что пытаетесь расслабиться? Бесполезное дело. Нельзя заниматься расслаблением. Расслабление это бездействие. Что мы можем сделать? Это отпустить напряжение, стресс, неразрешенные эмоциональные трудности и усталость, накопившиеся в теле. Если бы мы смогли полностью освободиться от напряжения и стресса, в итоге осталось бы расслабленное, открытое, уравновешенное состояние, состояние, в котором наши ресурсы используются для роста. Такое состояние также открывает гораздо больше возможностей для свежего восприятия жизни. Это одновременно биологическая и психологическая истина. Некоторые даже скажут, что это также и духовная истина. В буддизме это состояние связано с представлением о природности благости. В основе наше существо обладает изначально здравой и цельной природой. Это представление хорошо согласуется с радикальным отказом от понятия патологии. Я понимаю, что отпускание превратилось в очередное смутное и слощавое выражение наряду с любовью к себе и благодарностью. Многие люди встречают подобные выражения во вдохновляющих постах в социальных сетях. И думают прекрасно. Но как этого достичь? Во многом здесь мы будем сосредотачиваться именно на практике отпускания, которая дает возможность проявиться нашей природной способности к исцелению. Мы начнем с непосредственной работы со скованностью, напряжением и усталостью на телесном уровне. Разгадка в теле. Медитацию часто описывают как науку ума и тренировку ума. В нашей культуре считается, что ум располагается в голове, а потому медитация также становится практикой, которую мы выполняем в своей голове. Если в своей практике медитации мы лишь на словах уделяем внимание телу и затем переходим, например, к сосредоточению на дыхании у кончика носа, то есть в области головы, мы лишь усиливаем ощущение незначительности тела и наша медитация обязательно окажется ограниченной. Культурное представление о том, что ум соотносится с головой, опирается на другое устаревшее представление, будто мозг располагается только в голове. Скорее, мозг рассредоточен по всему организму. Нейроны и нейротрансмиттеры функционируют в вашем горле, сердце, внутренних органах и в различных других нервных скоплениях, которые охватывают все ваше тело вплоть до пальцев рук и ног. Воссоединение с телом первое, чем стоит заняться в практике медитации. И на это имеется множество причин. Во-первых, тело дом ума. Работа телесно ориентированных психологов Бесселовандер Колка и Питера Левина внесла большой вклад в прояснение того, что тело — хранилище всех ментальных процессов, эмоций, переживаний, интуиции и воспоминаний. Более того, медитация — синоним понятия обращения вглубь себя. Куда же это в глубь? Куда еще можно обращаться, если не в пространство тела? Да и в принципе неразумно ожидать, что ваша практика принесет вам покой и ясность, если самое прямое проявление вашего бытия не становится центром вашего опыта. Как я вернулся в тело пять лет тому назад медитативная практика перестала приносить мне пользу и улучшать мою жизнь. Тогда я только окончил курсы по социальной работе и устроился на работу в приют-лечебницу. В этой сфере это одна из самых напряженных должностей. Мне приходилось наблюдать, как обездоленные дети и семьи попадают под жерново узаконенного расизма, много перерабатывать, неустанно сражаться с бюрократией и бумажной работой и быть свидетелем ужасных решений суда по семейным делам, которые вызывали травматическую цепную реакцию в жизнях людей. И я начал сдавать». Мне казалось, я делаю все необходимое, выполняю все предписания по заботе о себе, прохожу психотерапию, занимаюсь спортом, регулярно медитирую, правильно питаюсь. Тем не менее, мои нервы стали расшатываться. В выходные я по большей части проводил в постели. Затем я ввязался в судьбоносную перепалку с одним приемным родителем, в результате которой разбил рабочий телефон об стену. Когда я в гневе вышел из кабинета, за моей спиной появился начальник. Он не стал возражать, когда я сообщил, что хочу взять отпуск. Целую неделю я провел на побережье океана в размышлениях о том, чего мне не хватает. Через несколько дней ко мне вернулась способность расслабляться, и я стал чувствовать телесную связь с землей под своими ногами и с окружающей природой. Тогда мое тело еще больше смогло расслабиться и раскрыться. Я стал вспоминать времена, когда вместе со знакомыми изучал буддистскую традицию тхеравады. старой школы, в которой делается большой упор на ощущение своего тела. Медитативная работа с телом играет в этой традиции такую важную роль, что сканирование тела нередко отнимает половину времени, отведенного для практики. Потом я вспомнил кое-что другое. Когда-то. Я пытался впечатлить свою девушку хиппи и посещал занятия по настройкам рейки. Во время медитации нас просили вообразить, что наш позвоночник это корни дерева, которое растет из земли. Мы должны были представить, что земля питает наше тело, как почва питает корни дерева. С тех пор я не вспоминал об этом, однако теперь. Спустя двадцать лет я сидел на побережье Южного Джерси и представлял, что мой позвоночник врастает в землю. Странное ощущение. Однако мне стало лучше, когда через тело я воссоединялся с землей. Происходило нечто такое, чего я не мог адекватно описать. Более того, когда я Привнес в привычные практики внимательности это ощущение связи, медитация стала вдохновлять меня как никогда прежде. Вправить мозг. Существует отдельный канон буддийских учений, о котором я не знал в те времена, который сосредотачивается на воссоединении с телом и восстановлении глубинного телесного ощущения связи с землей. Оказывается, не я один ощущал, что моя практика не развивается и чувствовал, что ей чего-то недостает. Такие вопросы подробно разбирались известным индологом, буддологом и опытным практиком медитации Реджинальдом Рейем. Рей разработал огромное количество материалов, проясняющих, что тело – не только мощнейший союзник в процессе медитации, но что оно таит в себе самую суть медитативного пути. Рэй часто ссылается на тот общеизвестный факт, что существуют два полушария мозга, которые обладают различными качествами и функциями. Левое полушарие отвечает за так называемые рациональные и линейные процессы, такие как вычисления, планирование и стратегическое мышление. Также эта часть мозга связана с языком. Она отвечает за умение, умственную болтовню и внутренний диалог за обезьяний ум. Эта часть мозга непрерывно описывает наш опыт, едва мы успеваем его пережить. Аллен Уоллес говорит, что в таком случае мы съедаем меню вместо того, чтобы насладиться обедом. Правое полушарие мозга обеспечивает функции, обладающие более отвлеченной, творческой, интуитивной и доязыковой природой. Также правое полушарие, как выяснилось, более тесно связано с нейронами и нейротрансмиттерами, располагающимися по всему телу. Отсюда логически следует, что когда мы сосредотачиваемся на теле, Мы активизируем ту часть мозга, которая не имеет отношения кумственной болтовне. Рэй часто цитирует знаменитого психиатра доктора Дена Сигела, который говорит, что не следует больше говорить о правом полушарии, следует говорить о теле. Если вспомнить теорию о нейропластичности мозга. зависящие от опыта, а именно, что наш мозг непрерывно изменяется и развивается в ту сторону, куда направляется наше внимание, придется сделать вывод, что в таких видах медитации происходит нечто весьма многообещающее. Когда в процессе медитации наше внимание обживается в теле, мы приучаем себя усиливать правое полушарие мозга и развивать бессознательную и автоматическую привычку пребывать в этом режиме. Со временем развивается наша способность присутствовать в теле. Если смотреть более широко, спокойствие ума. Калила Бехоман, специалист в области экспрессивной арт-терапии, пишет. Правый гиппокамп, очевидно, сильнее связан с правополушарными способами восприятия опыта и обработки информации, опирающимися на тело, эмоционально вовлеченными и символическими. Он формирует наше восприятие событий таким образом, что это восприятие невозможно непосредственно выразить языковыми средствами. Однако оно ощущается, переживается и лежит в основе всего нашего опыта. Наблюдающее я и переживающее я. Психодинамическая теория Фрейда уже давно утверждает, что мы обладаем наблюдающим я и переживающим я. Эта теория имеет некоторое отношение к дискуссии относительно полушарий мозга. Переживающее я – это аспект нашей психики, который находится в непосредственном контакте с нашим текущим опытом. Оно занимается тем, что проникает в ум через врата пяти органов чувств. Тот факт, что ощущения могут возникать только в настоящий момент времени, одна из причин, по которым эзотерические школы буддизма, ваджраяна, воспринимают пять внешних органов чувств как природные дарования. Сферы органов чувств как бы Протягивают нам спасательный канат и позволяют возвращаться в настоящее всякий раз, когда мы погружаемся в мысли, будь то в медитации или в других ситуациях. Наблюдающее я, с другой стороны, это аспект психики, который активно нагружает наш опыт интерпретациями. Оно непрерывно сообщает нам о природе происходящего, стремится удостовериться, что наш опыт такой, как мы думаем или каким хотим его видеть. Наблюдающее я – это та часть психики, которая запоминает, фантазирует, планирует и беспокоится о будущем. И потому эта часть нашей личности заставляет нас эмоционально расплачиваться за рассеянность ума. Этим я не хочу сказать, что плохо иметь наблюдающее я. Мы нуждаемся в рациональном аспекте ума, способном к рефлексии и стратегическому мышлению, чтобы различать и разбираться в явлениях, с которыми имеет дело наше переживающее я. Проблема состоит в том, что мы склонны уделять чрезмерное внимание наблюдающему уму и жертвовать прямым чистым опытом, который Мэри Оливер называет нашей дикой и бесценной жизнью. Наблюдательный ум вечно занят проглатыванием меню. Он не способен ощутить вкус при славотого обеда. о котором говорит Аллан Уоллес. Медитация дает нам возможность восстановить равновесие этих аспектов нашего ума. Это прямой путь к переживанию полноты нашей реальной жизни коренным образом отличной от жизни в уме. Тело и ум всегда функционируют в единстве. Они одновременно влияют друг на друга. Они находятся в отношениях взаимообмена. Мы обладаем не столько умом или телом, сколько телом умом. В направляемой медитации, которая приводится в этой главе, мы будем исследовать практику сканирования тела, в которой через сосредоточение на различных областях тела можно побуждать эти регионы расслабляться и высвобождать накопившиеся напряжения. Скорее всего, вы заметите, что когда тело расслабляется и раскрывается, за ним естественным образом следует и психика. Тело обладает естественным разумом. Оно знает, насколько вредно пребывать в состоянии стресса. Оно само стремится освободиться от ненужного напряжения и цепления, присутствующего в нем. И вы можете на собственном опыте ощутить, как тело само произвольно раскрепощается, когда вы просто созерцаете его. Когда мы движемся к обретению единства ума с нашим соматическим телесным я. Тело органично переходит в состояние легкости и увлекает за собой ум. Я хотел бы упомянуть о двух важных понятиях, связанных с телом, а затем мы углубимся в опыт, который они позволяют получить. Прикосновение к земле В мифе о пробуждении Шакьямуни, который затем стал Буддой, есть момент, который имеет прямое отношение к телесному контакту с землей во время медитации. Далее я буду называть его прикосновением к земле. Шакьямуни следовал по классической траектории Бхаги. Он разуверился в общепринятом образе жизни после неоднократных разочарований и в результате вступил на путь духовного поиска. Как и наш обезьяний ум, он странствовал с места на место, менял учителей и пробовал различные практики в надежде получить опыт долговременного удовлетворения и спокойствия. Он учился, усвятил своего времени, если угодно, у древней индийских Тони Робинса и Дипака Чопры, и все они давали практики, в основе которых лежало умерщвление плоти. В те времена традиционно считалось, что если человек хочет приобщиться к духу, он должен освободиться от власти плоти. Поэтому практикующие подвергали свой организм чрезмерным испытаниям, стремясь превзойти плодское существование. Будда позднее рассказывал, что он выполнял аскетические практики, а именно придерживался сурового поста, чем доводил себя до истощения, смотрел на солнце от рассвета до заката. Сидел на ложе из гвоздей и слушал на повторе ранние хиты Мадонны. Ладно, последнего он не делал. Такие практики пробуждали возвышенные состояния сознания. И все же Шакьямуни заметил, что подъем всегда сменяется спадом. Он неизменно возвращался в прежнее состояние противоречивого. и ограниченного я. Он разочаровался во всех практиках, которые осваивал, поскольку они снова и снова приносили лишь временный опыт облегчения, и стал странствовать в одиночестве. Наконец, им овладела глубокая решимость. Он решил сесть у дерева и не вставать до тех пор, пока самостоятельно не обретет пробуждения, которого искал долгие годы. Как во всяком достойном деле, молодому Шакьямуне пришлось столкнуться с суймой препятствий. Далее, как гласит миф, темный бог неведения Мара, напоминающий майю индуистского фольклора, трижды посещал медитирующего Шакьямуне, чтобы поколебать решимость грядущего Будды и заставить его выйти из медитации. В первый раз Мара пытался соблазнить его вожделение. Он привел трех своих дочерей, желание, удовлетворение и сожаление, и предложил Шакьяму не насладиться ими. Однако тот остался непоколебимым и продолжал медитировать. Тогда Амара повысил ставки и попытался вызвать в нем смертельный ужас. Армия демонов, воинов явилась перед Шакьямуни и стала стрелять в него горящими стрелами. Однако доброта Будды оказалась настолько глубокой, что атмосфера его душевной теплоты обращала стрелы в лепестки цветов, которые падали к его ногам. Наконец Мара, отчаявшись, единолично набросился на молодого искателя. Он атаковал его личность. Мара попытался поразить Шакьямуни в место, которое является крайне болезненным для многих из нас. Он попытался заставить того ощутить свою никчемность. Он сказал: "Да кем ты себя возомнил? Почему ты считаешь себя особенным? Ты недостаточно хорош, недостоин этого, и мы оба об этом знаем. Никому, конечно же, не удалось понять, что такое окончательное освобождение. Но... Ты сможешь? Ты просто очередной шарлатан, пустой человек и неудачник. С удовольствием посмотрю, как ты публично опозоришься. Ты ни на что не способен. Тогда Шакьямуни сделал одну весьма показательную вещь. Когда давление со стороны Мары достигло своего апогея, по меньшей мере в этой истории, он дотронулся левой рукой до земли. Затем грядущий Будда объявил землю своим союзникам и произнес: «Беру землю в свидетели освобождение, мое естественное право». Я заслуживаю быть свободным от страдания и заблуждения. Я заслуживаю жить в совершенной ясности, поскольку я родился. Тогда Мара был побежден и Шакьямуни обрел свободу и пробуждение. В этой истории скрываются ответы на многие вопросы. Когда мы напрягаемся. Когда мы чувствуем, что против нас настроен весь мир, или что еще хуже, наш собственный ум, который нередко разыгрывает последнюю карту Мары, говорит, что мы чего-либо недостойны, в такие моменты мы можем объявить своим союзникам землю. Как Шакьямуни мы можем прикоснуться к земле. Мы можем буквально лечь на землю. ощутить и вдохнуть в себя обширную и сложную вселенную ощущений живущих в нашем теле. Мы можем позволить мягкой силе притяжения высвободить напряжение, которое мы удерживаем в теле. Мы можем довериться почве, которая постепенно поможет нам восстановить ощущение целостности. Китайцы говорят. Расслабление — это ты. Напряжение тот, кем ты по твоим представлениям должен быть. Иначе говоря, расслабление и жизнь из глубины собственной природы — это в принципе одно и то же. Его не нужно достигать или обретать некое состояние. Скорее это то, что остается, когда мы перестаем держаться за свои установки. История Будды показывает, что телесное взаимодействие с Землей позволяет освободиться от невротичности и восстановить единство. Когда мы учимся открываться естественному покоею тела ума. ограничивающие убеждения о нашей ценности, о том, чего мы достойны, и каков смысл нашей жизни также начинают, естественно, растворяться. Поддерживающая среда. Поддерживающая среда. Эмпирическое понятие, которое ввел психоаналитик и теоретик детского развития Дональд Винникотт. Он определяет такую среду, как символическое пространство, которое наполняется заботой, где человек может соприкосаться с возникающей болью, разочарованием и смятением и постепенно растворять их. В этой атмосфере укрепляется наша устойчивость, способность в то или иное время выдерживать трудности и тревоги, и затем возвращаться в состояние относительного равновесия. Это символическое пространство, о котором говорит Винникотт, формируется во взаимодействии психотерапевта и клиента. Согласно Винникотту В задачу психотерапевта входит создание контейнера, где клиент будет ощущать, что его поддерживают и о нем заботятся, принимают, ценят, уважают и понимают. Хороший психотерапевт хочет, чтобы клиент ощущал, что находится в общении с компетентной личностью, со здоровым характером. которая эмпатически настраивается на него как хороший родитель.、И、именно в таких условиях проявляется наша естественная направленность на исцеление и восстановление. Помимо межличностного аспекта отношений между психотерапевтом и клиентом, существуют структурные факторы, которые способствуют формированию поддерживающей среды. Среди таких факторов, которые нередко называются терапевтическими условиями, тот факт, что сессии начинаются и завершаются в определенное время, проводятся еженедельно в один и тот же час, что психотерапевт взаимодействует с клиентом спокойно и последовательно, что он не обсуждает с клиентом во время сессии собственные проблемы. Мне нравится понимать поддерживающую среду через призму одного понятия из дауди дзин. Каждое утро, когда я достаю из шкафа чашку, хотя я и думаю, что мне нужна чашка, на самом деле мне нужно пустое пространство внутри чашки, которое я смогу наполнить кофе. Это пустое пространство создается границами. самой формой чашки. Однако именно это внутреннее пространство делает чашку полезной. Как и стенки кофейной чашки, границы в психотерапевтической работе имеют значение лишь постольку, поскольку они создают пространство. Пространство вот что приносит пользу. При наличии пространства опытный психотерапевт может наполнить контейнер Взаимодействие чувством безопасности, теплоты, положительного отношения, принятия и компетентности. Ведь именно это позволяет терапевтам вывешивать на стене кабинета свой диплом. В таком случае пространство сессии становится поддерживающей средой, подобной настоящим объятиям, колыбелью, в которой может отдохнуть человек. испуганное сердце. В четвертой главе мы гораздо подробнее будем рассматривать нейробиологические особенности этого процесса. Теперь же достаточно сказать, что именно тогда, когда мы ощущаем себя в поддерживающей среде, срабатывает восстанавливающая реакция расслабления. Именно в такой атмосфере клиент может обрести необходимое доверие. по отношению к терапевту, чтобы действительно открыться и начать исцеляться от боли и напряжения в своем теле, уме. Поддерживающей средой могут также становиться и другие области нашей жизни: пространство семинара или лекции, близкие отношения между возлюбленными. где присутствует взаимное согласие и уважение, отношения в нашей собственной семье, также такой средой может стать и наша медитативная практика. Настоящая медитативная практика имеет определенные формы и границы. Мы выделяем для нее определенное время, выполняем ее ежедневно в один и тот же час. С определенным уважением относимся к ней и стараемся не пропускать ни одного дня. Мы можем напитать такой контейнер качествами, характерными для объятий. Доверием указаниям относительно практики, ведь я надеюсь, мы получаем указания из надежного источника, верой в то, что медитация – достойное занятие, особенно когда в ходе практики мы начинаем ощущать облегчение, являющееся следствием ее постоянства, положительное отношение к самим себе, принятие своих неврозов и разбросанности, которые неизбежно проявляются в таком пространстве, вообще говоря, смысл поддерживающей среды в том и состоит, чтобы они могли проявиться. признанием своей принадлежности реальности, своей связью с землей и собственным телом и благодарностью, возникающей вслед за облегчением. Внимательность как таковая – это формирующая среда. Существуют границы внимательности, иначе говоря, наше внимание охватывает мир определенную область и не охватывает другие. Также мы можем обращаться со своим вниманием различными способами. Мы можем сосредотачиваться на определенном предмете враждебно, косно, неопределенно, тепло. Это касается также и нашего внутреннего мира, а не только внешних предметов. Мы можем наполнить свой внутренний мир заботой, чтобы ощутить легкость, чтобы научиться открываться богатству жизни, возможно, даже наслаждаться теплотой своего присутствия. Интересно, что санскритское слово, означающее счастье и легкость, сукха, буквально переводится как благое пространство. и является синонимом выражения «поддерживающая среда». Слово «сукха» также немного напоминает слово «сахар». Английское «шуга» – примечание переводчика, которое в свою очередь происходит от арабского слова «суккар». Таким образом, когда наша жизнь наполняется состраданием, нам не просто становится легче жить, Мы также можем ощутить сладость жизни, ту, которую наши горести нередко заглушают. Как интегрировать в практику травматический опыт? Как интегрировать в практику травматический опыт? Многие люди испытывают огромные трудности при взаимодействии со своим телом и при погружении вглубь по самым разным причинам. В некоторых случаях наше тело прошло многочисленные испытания, порой и такое определение – серьезное преуменьшение. Некоторые люди привыкли стыдиться своего тела, своей фигуры, цвета кожи. Некоторые из нас чувствуют невероятное возбуждение или эмоциональное волнение, когда сосредоточиваются на своем теле или пробуют сохранять неподвижность и не понимают, почему так происходит. Некоторые люди подвергаются атаке назойливых мыслей и образов, когда пытаются успокоиться. Хотя медитация является практикой, в основе которой лежит расслабление и исцеление, может возникать ощущение, что подобные понятия – недостижимый идеал, особенно в тех случаях, когда человеку довелось многое пережить. Если вы такой человек, во-первых, помните, это произошло не по вашей вине. Вы не соглашались на такой опыт. Во-вторых, прекрасно, что вы осознаете собственные ограничения. Стоит и впредь проявлять к ним уважение. Наконец, ситуация не безнадежна. Вы такой же человек, как и другие люди, и работа со своими ограничениями в этой практике может стать катализатором для трансформаций. Как и сама практика. Медитация в том виде, в котором она излагается в этой книге, не практика, цель которой состоит в том, чтобы защитить человека от волнений. Напротив, это практика, в которой каждый человек, независимо от его жизненной истории или происхождения, неизбежно так или иначе сталкивается со своими ограничениями. Это благоприятная возможность. Возможность понять, что у человека есть выбор, когда он чувствует, что его собственный ум загоняет его в угол. Именно так мы в конечном итоге можем избавиться от неврозов, имеющих место в этом случае. Медитация это прежде всего исцеляющая практика. И неприятная правда состоит в том, что эмоциональное исцеление может происходить лишь в моменты эмоциональной вовлеченности. Не существует легких путей. Поверьте мне. Я приложил все усилия, чтобы отыскать подобный путь. При этом не следует приступать к этой Работе излишне безрассудно или самоуверенно следует проявлять мужество и упорство, а вот самоуверенность в этом случае вызывает обратный эффект. Иногда уместно сделать шаг назад или прерваться. В иные моменты, возможно, вам захочется прерваться, и все же наилучшим вариантом будет найти альтернативный путь. который позволит нам оставаться в игре. Подобный путь я буду описывать далее. Не так давно я общался с одной женщиной-военнослужащей, у которой развелось посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР после опыта активного участия в боевых действиях. Сначала психотерапевт предложил ей медитировать ежедневно в течение одной минуты. На следующей неделе она стала медитировать в течение двух минут. Через неделю в течение трех минут она уважительно, терпеливо и последовательно проводила работу с собственными границами. Через шесть месяцев она стала медитировать в течение целых двадцати минут в день. она испытывала невероятную благодарность за то, что познакомилась с этой практикой, и признавалась, что ежедневная медитация во многом расширила ее возможности исцеления от травмы. Важно выходить из своей зоны комфорта постепенно. Выполняйте практики в удобной для вас форме. И когда вы начнете входить в область терпимых, неприятных ощущений, учитесь тем или иным образом взаимодействовать с этой областью, не переступая границ, не переживая эмоции во всей их полноте. Далее я предлагаю варианты именно такой работы. Так вы сможете научиться учить, полноценно погружаться в практику и в силу нейропластичности мозга это повлияет на ваши повторяющиеся паттерны реагирования. Если вы хотите получить ответы на вопросы как и почему или визуально представлять этот процесс, обратитесь к разделу "Работа у порога развития". Усильте поддерживающую среду. Включите ее на полную мощность. Скажите себе и своему телу, что вы находитесь в безопасной обстановке. Обратите внимание, что можете спокойно дышать, не испытываете голода, можете пить воду в любом количестве, и в вашем окружении. ничто вам не угрожает. Если же угроза присутствует, очевидно, это не лучшее время для практики. Поверьте в это. Напоминайте себе, что занимаетесь этой практикой, поскольку заботитесь о себе и своем благополучии. Похвалите себя за то, что вообще решили заниматься медитацией. Это уже много значит. Спортсмены-бегуны говорят. Самое сложное надеть кроссовки. Замечайте проявления эмоций на ранних этапах. Эмоции в целом имеют три фазы: первая фаза запуска, эмоции. Вторая фаза полноценного проявления и третья фаза восстановления или регуляции, на которой мы начинаем возвращаться в свое исходное состояние или гомеостаз. Фаза запуска, момент или период, когда мы впервые ощущаем возникновение сильной эмоции. Эта фаза, когда мы обладаем наибольшей способностью влиять на состояние нашего тела ума, в идеале именно в этот момент следует обращаться к одной из техник, излагаемых далее, или к иной технике, которая работает для вас с целью оказать воздействие на эмоцию. Способность замечать изменения в состоянии тела, ума на самом раннем этапе будет со временем усиливаться и развиваться. Этот навык сам по себе хорошо послужит нам в повседневной жизни. Если вы хотите больше узнать или получить визуальное представление об этом, обратитесь к разделу «Жизненный цикл эмоций». Внимательность к внешним предметам. Если в первое время вам трудно сосредотачиваться на себе, сосредотачивайтесь на внешних предметах, а именно практикуйте внимательность через сосредоточение на ощущениях, поступающих из окружающей среды. Пусть ваш взгляд очертит формы и контуры различных предметов, которые находятся перед вами. Замечайте цвета и текстуру этих предметов. Ощутите температуру воздуха, который соприкасается с вашей кожей. Внимайте незаметные симфонии звуков, громких и тихих, которые раздаются вокруг вас. Самое главное стараться сознавать ощущения в настоящем моменте и снова и снова возвращаться к их переживанию, если вы отвлекаетесь. Эту практику также можно успешно использовать при панических атаках в повседневной жизни. Когда вы готовы, будете углубиться в эту практику. вы начнете замечать один момент, который я нахожу весьма примечательным. Ощущения находятся гораздо ближе к нам, чем кажется. Например, то, что мы называем звуком, на самом деле определенная волна, состоящая из молекул, колеблющихся таким образом, что их улавливает наше ухо. В наших ушах располагается настоящий сонм, рецепторов, называемых улиткой ухо, которые затем переводят колебания молекул в сигналы, передаваемые в мозг. Мозг в свою очередь порождает представление этих сигналов, как раз его мы и привыкли называть звуком. Способности мозга к пространственному осознанию также участвуют в этом процессе. Они создают восприятие того, откуда исходит звук. Однако в сущности само переживание поступает не извне, оно поступает из ушной улитки. Поэтому Когда мы ощущаем готовность теснее взаимодействовать с телом, мы начинаем ощущать, что звуки в помещении на самом деле возникают в ушах, а зрительные образы в глазах. В конечном итоге наш организм сообщит, что мы можем безопасно начать погружаться в тело. Отдыхайте, но не прерывайтесь. Данная рекомендация вполне очевидна, но стоит сделать несколько предостережений. Да, позволяйте себе отдыхать, открывайте глаза, делайте глубокий вдох, ментально расслабляйтесь или немного меняйте позу. а затем снова возвращаетесь к практике, как только почувствуете, что готовы. Однако следите за тем, чтобы не искать оправданий для приостановки практики в те моменты, когда возникают трудности. Не перетруждайтесь, но будьте честны с собой. Собои. Применяйте дыхательные практики. В этой книге даются четыре метода дыхательной практики, направленной на регуляцию нервной системы. И я рекомендую в первую очередь хорошенько освоить дыхательную практику 4812. В этом разделе также можно найти более подробные советы относительно того, как справляться с паническими атаками. и практику восстановления естественного ритма дыхания. Эти методы можно использовать в начале, середине и завершении вашей практики. Обращайтесь к ним по мере желания или необходимости. Утяжеленные одеяла. Утяжеленные одеяла первоначально разработанные для детей, страдающих синдромом дефицита внимания и расстройствами восприятия, стали очень популярными по вполне понятным причинам. Они очень хорошо способствуют успокоению нервной системы и создают ощущение герметичного присутствия в теле. В некоторых случаях они облегчают панические атаки и снимают эмоциональное перевозбуждение. Кроме того, они хорошо помогают при бессоннице. Многие люди также находят, что если во время медитации класть себе на колени утяжеленное одеяло, оно помогает дополнительно заземлиться. К сожалению, они стоят недешево, впрочем, Если вы можете себе позволить такое вложение, оно замечательно окупится. Практикуйте, прислонившись спиной к стене. Так вы сможете снять напряжение, возникающее из-за активизации примитивной системы выживания. поскольку напомните своему организму, что находитесь в безопасности. В хорошие дни скользите по волнам эмоций. Скольжение по волнам импульсов – распространенная практика внимательности, которую обучают в обществах по избавлению от зависимости от чтобы помочь зависимым научиться взаимодействовать с сильными желаниями и при этом не поддаваться им. Это простая практика. Когда возникает сильное чувство, следует просто остановиться, сосредоточиться на нем, понять, что какое-то время оно будет усиливаться, затем утихнет, И наконец исчезнет, как и все прочие чувства. Практикующий просто скользит по волнам чувства и движется в них вплоть до их естественного завершения. Если в тот или иной день вы чувствуете силу и готовность встретиться с трудностями, и в процессе практики возникают неприятные ощущения, присутствуйте в эмоциях. когда они достигают кульминации и затем растворяются. Это очень действенный и трансформирующий способ действия. Когда мы полноценно погружаемся в сильное чувство, мы видим, что это чувство не способно нас уничтожить и что мы сильнее, чем считали прежде. Мы начинаем все меньше бояться собственных эмоций и, и начинаем активно преобразовывать свои отношения с ними, хотя эмоции имеют основания и смысл, как ни странно, они во многом напоминают мысли. Когда мы знакомимся с ними, мы начинаем понимать, что они не обладают глубокой реальностью. Они, как говорят в Тибете, больше похожи на ветер, чем на скалы. Начать замечать это на собственном опыте, значит сделать огромный шаг в сторону освобождения. Балуйте себя. Один преподаватель йоги рассказывал мне о своей ученице, которая регулярно в ходе занятий выходила из зала. И спустя некоторое время возвращалась, чтобы закончить практику. Преподаватель думал, что у нее проблемы с пищеварением, пока однажды он не вышел в вестибюль школы во время ее отсутствия и не заметил, что в ванной комнате никого нет. Оказалось, что эта ученица выполняла своеобразный ритуал после самой сложной части занятия. она отправлялась в кафе по соседству и покупала себе круассан. она возвращалась к концу занятий, когда ученики ложились в позу трупа. одна часть ее личности сопротивлялась тому, чтобы заниматься йогой, в то время как другая понимала, что это принесет ей большую пользу. поэтому она договорилась с собой, и это сработало. В первый период вашей практики следует делать все возможное, чтобы приучить себя к постоянным занятиям. Мотивируйте себя. Будет гораздо лучше, если вы сможете дождаться окончания практики. Но если вы пережили травму и нуждаетесь в подпитке, чтобы проявить себя, это нормально. Вы можете впоследствии отказаться от этой подпитки, когда практика станет частью вашей жизни. Внимательность к телу. Предварительные практики. Мы затронули лишь самые поверхностные моменты в нашем обсуждении природы думающего ума и, когда говорили о том, как внимательное присутствие в теле может помочь нам взаимодействовать с трудными телесными проявлениями и как этот процесс оказывает более глубокое влияние на нашу эмоциональную, даже духовную жизнь. Многие вопросы еще предстоит раскрыть, и мы сделаем это. Однако эти идеи имеют смысл лишь тогда, когда мы будем говорить о том, когда превращаются в реальные переживания. В общем, я хотел бы предложить вам две предварительные медитативные практики, ориентированные на присутствие в теле. Вы можете прочесть их описание и выполнять их самостоятельно, или же обратиться к записям, направляемых практик. В любом случае. Прежде чем переходить к самим практикам, стоит сказать о них несколько слов. Первая практика выполняется в положении лежа. Формальная поза такова: лягте на пол, не в кровати, а, скажем, на коврик для йоги или на ковер, согнув колени, чтобы поверхность стоп касалась пола. Такое положение наиболее удачно. При этом вы можете как широко расставить стопы и свести колени, так и держать ноги параллельно друг другу, а стопы на одной линии с седалищными костями. Если вам удобнее сводить колени вместе, возможно, стоит взять галстук, шарф или ленту для йоги и связать ею ноги над коленями, чтобы расслабились мышцы бедер. Существует несколько вариантов этой практики, о которых стоит упомянуть. Реджинальд Трейх называет свой вариант практикой «десяти точек», поскольку в такой позе наше тело соприкасается с землей в десяти точках: стопы, две стороны таза, локти, середина спины, в области грудины, лопатки и затылок. Другой буддийский учитель Аллан Уоллес называет свой вариант этой практики лазаретом, поскольку именно туда люди отправляются за исцелением. Когда мы занимаем лежачую позу и наше тело соприкасается с землей, мы начинаем продуцировать реакцию расслабления так, что наш организм входит в режим восстановления и исцеления. Данная практика входит в ряд практик, которые Будда называл внимательностью к телу, и он также рекомендовал иногда практиковать в положении лежа. В этой практике мы направляем свое внимание на различные области тела, непосредственно переживаем чистые живые телесные ощущения и даем себе возможность ощутить расслабление и легкость. в этих областях тела. Осуществить эту задачу нам помогут три вещи. Первое из них – наше дыхание. В этой практике на вдохе следует направлять внимание и чувствовать ту область тела, на которой мы сосредотачиваемся, а на выдохе позволять этой области расслабиться. Эти два аспекта нашего дыхания обладают естественными свойствами. Вдох обладает энергией оживления, бодрости; выдох – энергией освобождения, расслабления и отпускания. Вообще говоря, санскритское слово нирвана, которое используется для описания состояния окончательного освобождения, буквально переводится «угасать». Вторая вещь, на которую мы опираемся в этой практике, связана с землей. Это сила тяжести. Когда вы ляжете на пол, вы сможете заметить, что гравитация непрерывно воздействует на тело, тянет вас вниз. Вы сможете всем телом ощутить, что гравитация Гравитация притягивает вас к Земле, а Земля словно приподнимается навстречу, чтобы принять вас. Вы заметите, что когда тело расслабляется, напряжения и стрессы уходят вниз, в направлении воздействия гравитации. Мы просто сосредотачиваемся на вдохе. А на выдохе отпускаем скованность, напряжение и усталость в теле, и позволяем силе тяжести завершить работу. В этом отношении практика внимательности к телу учит нас понимать, что представляет собой эта загадочная вещь отпускание. Третий момент, который может помочь нам в практике – наше воображение. Достоверно установлено, что наш мозг не очень хорошо различает фантазию и реальность. Например, известно, что внутренние упражнения, скажем, в игре на пианино или в занятиях спортом, могут давать ощутимые результаты. Поэтому даже если вы не понимаете, не чувствуете, что во время практики ваше тело расслабляется, вы можете представить себе, что это происходит. И ваш мозг в конечном итоге воспримет это как нечто реальное. Наконец, в ходе этой практики не нужно прибегать к особым дыхательным техникам или глубокому дыханию. Дышите естественно и не нужно. И проявляйте естественную внимательность. Ничего кроме этого не требуется. Вторая практика – это, как выражается пема чодрон, спонтанная практика, краткое упражнение, которое помогает поддерживать здоровое взаимодействие со своим опытом в течение дня. Солнечная медитация — это практика, которой научил меня мой друг, египтотерапевт Морган Якус. Я рекомендую выполнять эту практику несколько раз в день, скажем, когда вы едете в транспорте, готовитесь обедать или хотите настроиться на рабочий лад. Я настоятельно рекомендую на работе периодически выходить. и медитировать в течение одной минуты. Как и все спонтанные практики, более вероятно, что солнечная медитация окажет существенное влияние на вашу жизнь, если вы будете выполнять ее в дополнение к более формальным практикам, таким как практика внимательности к телу. Практика внимательность к телу. Лягте на пол в удобную позу. Обратите внимание на точки, в которых ваше тело соприкасается с землей. Обратите внимание на силу тяжести, которая незаметно воздействует на вас. Вы можете почти сразу ощутить, что ваше тело начинает расслабляться, лишь потому, что вы лежите в этой позе. Сначала ощутите свои стопы и разнообразные ощущения, присутствующие в них. Вы можете заметить покалывание, наэлектризованность, давление пола, температуру помещения. Теперь позвольте внутреннему взору исследовать ваши стопы и в процессе исследования обращайте внимание на ощущения. Вы можете заметить, что ощущения в больших пальцах ног сильно отличаются от ощущений в своде стопы, а они, в свою очередь, отличаются от ощущений в пятках ног. в лодыжках и так далее. Затем начните обращать внимание на напряжение, присутствующее в ваших стопах. Вы можете ощутить области стоп, где присутствует напряженность, неприятные ощущения и даже усталость. В принципе, чем внимательнее вы будете присматриваться, Тем больше подобных ощущений вы заметите. Хотя замечать такие ощущения неприятно, тот факт, что вы их замечаете, означает, что вы начинаете освобождаться от напряжения. Начните задействовать дыхание. На вдохе ощущаете напряжение. На выдохе позволяйте ему уходить вместе с силой тяжести. По меньшей мере попробуйте представить, что это происходит. Теперь переходите к лодыжкам, голеням и коленям. Почувствуйте их полноценно. Мышцы, кожа и кости. Всю их энергию, все ощущения и все напряжение. На вдохе позвольте сознанию присутствовать в этой области. На выдохе представьте и ощутите, что напряжение уходит. Теперь переходите к области бедер. Столь же отчетливо ощутите очертания мышц. область промежности с обеих сторон, внешнюю сторону бедер. На вдохе замечайте напряжение, на выдохе расслабляйтесь и отпускайте. Затем продвигайтесь в сложную область таза. Каково расстояние между тыльной стороной таза, где он соприкасается с полом? И передней его стороной низом живота. Если бы вам пришлось наполнить эту часть тела водой, сколько воды вместилось бы сюда? Вдыхайте и выдыхайте. Ощущайте область своего таза и отпускайте ощущения. продвигайтесь в область живота, в нижнюю часть спины, во внутренние органы, затем ощутите руки, суставы рук, ладони и пальцы, затем голову, лицо, глаза, щеки, челюсть. Проявляйте максимальную внимательность. Ощущайте тело как можно подробнее с каждым вдохом. Расслабляйтесь и сосредотачивайтесь сильнее. Тем временем заметьте, что когда тело начинает расслабляться и раскрываться, ваше внимание следует за ним. Когда в теле ощущается простор и спокойствие, ум одновременно переходит в состояние безмятежности. Возможно, вы еще будете сталкиваться с отвлекающими факторами, но обратите внимание, что это происходит совсем иначе, когда ум погружается в тело, и вы позволяете гравитации притягивать вас к Земле. Наконец, ощутите свое тело в целом. Приведу буквальные наставления Будды. Вдыхая, я чувствую дыхание во всем теле. Выдыхая, я чувствую, что во всем теле возникает легкость и безмятежность. Пребывайте в этом состоянии сколько пожелаете. И ощущаете возникшее расслабление. Позвольте ему впитаться в вас. Фонтанная практика солнечная медитация. Закройте глаза и представьте, что солнце освещает ваше лицо. Стоит ясный погожий день, в небе нет ни облочка, и солнце сияет во всю мощь. Вы ощущаете его свет и тепло у себя на лбу, на переносице, щеках, губах, на всем лице. Вам приятен этот свет. Он питает, оздоравливает, благотворно влияет на вас. Он настолько ярок, что черные и багровые цвета, которые вы видите, Когда глаза закрыты, начинают приобретать более светлые оттенки. Вы можете даже почувствовать желание приподнять подбородок, чтобы воспринять больше света. Обратите внимание, что мышцы лица начинают расслабляться и смягчаться, когда вы греетесь в солнечных лучах. Теперь свет и тепло солнца, а также расслабленность начинают проникать глубже, сквозь поверхность кожи в вашу голову. Вы чувствуете, что они просачиваются в ваш мозг, в череп, опускаются в шею. Вы чувствуете, что они омывают верхнюю часть плеч, спускаются в руки, проходят через запястье в кисти рук и пальцы. Вы чувствуете, что они светятся в вашей груди, касаются ребер, легких, сердца и лопаток. Вы чувствуете, что свет свет, повторяет очертания вашего позвоночника. Вы чувствуете, как солнечный свет достигает живота, внутренних органов и поясницы. Вы чувствуете, как он проникает в таз, бедрые ягодицы, спускается в ноги. Он проходит все ниже и ниже в стопы, пальцы ног уходит в землю. Теперь вы ощущаете, как солнечный свет льется с неба, проходит сквозь вас и уходит в землю, создавая чувство связи и завершенности.